Московский памятник Пушкину был открыт 6 июня 1880 года, 81-ю годовщину рождения поэта. Еще через 81 год, в такой же сияющий летний день, 6 июня 1961 года, в Москве был открыт еще один великолепный памятник поэту, музей, Александра Сергеевича Пушкина. В Ленинграде уже на протяжении десятилетий существует Пушкинский дом. В бывшем царском селе, городе, носящем сейчас имя поэта, Всесоюзный музей Пушкина. И бережно охраняется на набережной Мойки 12, квартира, в которой поэт прожил последние свои месяцы. Ампирный особняк на Кропоткинской улице, выстроенный талантливым русским зодчим из крепостных Афанасием Григорьевым, стал тем домом Пушкина, которого так не хватало Москве, родине поэта. Это здание со стройными белыми колоннами и классическим портиком, открытой террасой с узорной решеткой, тончайшей росписью плафонов, лепными орнаментами и барельефами, находится в самом центре Москвы, в окружении маленьких переулков, сивце Вражка и соседних Арбатских, где в 20-х и 30-х годах прошлого столетия жили многие друзья Пушкина, и где сам он часто бывал. На этой же Кропоткинской улице, бывшей Причистенке, Совсем рядом жил короткое время после окончания Пушкиным лицея поэт Жуковский. Здесь же, в доме под номером 17, в прекрасном сохранившемся до наших дней особняке, жил боец чернокудрявый с белым локоном на лбу, большой друг Пушкина, одно из самых поэтических лиц русской армии, поэт-партизан Денис Давыдов. Не в состоянии содержать только что купленный большой особняк, Денис Давыдов пытается в 1836 году продать его. Пишет директору Московской комиссии строений шутливую челобитную в стихах. И Пушкину посылает копию. Помоги в казну продать за сто тысяч дом богатый, величавые палаты, мой причистинский дворец. Песен для партизана, со товарищем Урагана я люблю казак-боец, дом без окон, без крылец, без дверей стен кирпичных, дом разгулов безграничных и налетов удалых. Пушкин поместил эту челобитную в третьей книге современника за 1836 год. Рядом оказались через полтора почти столетия. «Дом Пушкина» и «Причистинский дворец» Дениса Давыдова, о котором поэт писал в 1832 году из Москвы жене. «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». Первое, что бросается в глаза, когда мы входим в музей Пушкина на Кропоткинской, это начертанный на белом щите дружеский привет поэта грядущим поколением. Здравствуй, племя, молодое незнакомое! Рядом большой мраморный бюст поэта. Освещенная слева голова отбрасывает на стену тень, удивительно схожую с известным самим Пушкиным рисованным автопортретом. В одном из залов музея Мы невольно вспоминаем строки, написанные Пушкиным 130 лет назад, 23 августа 1836 года, за пять месяцев до смерти. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. В этом зале выставлены Творение Пушкина, переведенное на десятки языков Руси Великой. Здесь всяк сущий в ней язык назвал его имя. Только в советские годы произведения его вышли у нас 2158 раз. На 86 языках общим тиражом 111 миллионов 542 тысячи экземпляров. Любопытно сравнить эти цифры с дореволюционными. С 1888 по 1917 год сочинения Пушкина вышли в России в количестве 10 миллионов 711 тысяч экземпляров на 14 языках. Мы переходим из зала в зал. Здесь мало, собственно, мемориальных вещей, но все в этом музее удивительно пронизано духом пушкинской эпохи. Оказавшись в одном из уголков большого зала, чувствуешь себя в гостиной Пушкина. Стены обтянуты зеленым штофом, пол паркетный, наборный мебель павловского времени из карельской березы, шкаф с русскими и французскими книгами, бронзовые часы XVIII века. Со стены на нас строго смотрит двоюродный дед поэта Иван Абрамович Ганнибал. Это портрет работы Левицкого. Рядом портреты других родных и близких Пушкина. На круглом столике Недавно обретенный портрет маленького Пушкина и книги, читанные Александром в детстве. Жизнеописание Плутарха, Илиада, Гомера. Здесь же томик Мольера, чьи произведения отец поэта Сергей Львович любил читать детям. Другой зал. Бюро французской работы конца XVIII века. Фарфор и бронза на столе. Духи в граненом хрустале, колокольчик для вызова слуг, театральный бинокль, печатка для писем. На столе книги, общественный договор Руссо, философия истории человечества Гердера, беседы о множестве миров Фонтанеля. Политическая и нравственная история революции во Франции С 1787 до конца 1820 года Бейля Дельфина, мадам де Сталь, сочинение Адама Смита И лорда Байрона портрет, И столбик с куклой чугунной, Под шляпой с пасмурным челом, С руками, сжатыми крестом. Нужно ли пояснять, что перед нами кабинет Онегина? Здесь же в настольной витрине книги, которыми зачитывалась Татьяна Клариса Горлоу Ричардсона, Новая Элоиза Руссо и, конечно, уездной барышни альбом. Наполненные типичными для пушкинского времени записями, стихами, виньетками и рисунок на стене, в котором мы узнаем любимую героиню Пушкина. К плечу головушкой склонилась, сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Перед нами черновые рукописи Евгения Онегина с пушкинскими рисунками. Автограф четвертой главы с изображением головы Чадаева, «Второй Чадаев, Мой Евгений». Зашифрованная и сожженная поэтом десятая глава романа в стихах, нарисованная Пушкиным «Картинка для Онегина», изображающая поэта рядом с героем его романа на набережной Невы против Петропавловской крепости. С волнением стоим мы перед подлинной кушеткой, на которой отдыхал Пушкин, останавливаясь у Соболевского в Москве, и перед шкатулкой красного дерева, в которой находились хирургические инструменты и лекарства Лейбмедика Арента, оказавшего 27 января 1837 года, первую помощь смертельно раненному на дуэли поэту. Шкатулка эта — подарок музею его правнука, видного советского хирурга Арента. Среди экспонатов музея много даров почитателей поэта. Об одном таком даре хочется сказать особо. Это уникальная библиотека русской поэзии 18-19 веков собрание покойного Розанова. Многие книги этой библиотеки с автографами Тредиаковского и Державина, Крылова и Рывеева, Некрасова и Шевченко и других поэтов прошлых веков. В десяти залах музея ярко отражена взволнованная и волнующая жизнь поэта от колыбели до могилы, его взаимоотношения с друзьями, Радости и печали — мгновение счастья. И славы — блеск, и мрак изгнания, И светлых мыслей — красота, И мщенье — бурная мечта Ожесточенного страдания. Как живой с живыми говоря Встречает нас Пушкин В этом своем московском доме. Мы ощущаем здесь, Как глубоко вошел он в нашу жизнь в наше сознание, в наше сердце. Мы ощущаем это, когда присутствуем в музее на открытых научных собраниях, посвященных важнейшим проблемам Пушкина когда в лекционно-концертном зале выступают известные поэты и артисты, когда на экране проходит перед нами обширное кино Пушкиниана. Вслушиваясь в рассказ ученого-секретаря музея, мы узнаем, как по-новому зазвучала поэзия Пушкина в наши дни, как он стал нашим подлинным современником. К подножию московского памятника Пушкину Герман Титов принес 5 августа 1961 года накануне своего космического полета букет алых цветов. А на завтра уже в необозримых мировых пространствах, читал любимые им пушкинские стихи. Когда полвека назад, в 1917 году, рухнуло самодержавие, тысячи москвичей пришли к бронзовому Пушкину на Страстную площадь, чтобы сказать певцу вольности, что рабство грозный гений навсегда сокрушен в России. Стоя перед памятником Пушкину, Сергей Есенин обратился к поэту с взволнованным признанием. Я стою, как предпричастие, и говорю в ответ себе: я умер бы от счастья, сподобленный такой судьбе. И Владимир Маяковский, я люблю вас, но живого, а не мумию. В 1942 году на улицах Москвы появилось окно ТАСС, номер 444. Художник Соколов Скаля изобразил тогда на плакате памятник Пушкину, мимо которого проходят прямо на передовую воинские части. А внизу, точно сегодня написанные Пушкиным, Обращенные к врагу стихи. Страшись, о на племенных, России двинулись сыны, Восстал из старым лад, Летят на дерзновенных, Сердца их мщеньем защищены. Пронеслись, как виденье года. В пушкинских стихах слились сегодня события Отечественной войны 1812 года с Наполеоном и Великой Отечественной войны с гитлеровскими захватчиками. Свидетели значительнейших исторических событий мы невольно вспоминаем слова Беринского. «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущим явлениям» не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы неверно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохи, сказать о ней что-нибудь новое и более верное. В нашу эпоху советские люди еще глубже и проникновеннее познали и полюбили своего национального поэта. За пять с половиной лет существования Московского музея Пушкина его посетили 509 858 человек. Белинский предсказал бессмертие творений Пушкина, и сам поэт мечтал об этом полтора столетия тому назад, окончив лицей, Пушкин вписал в альбом своему лицейскому товарищу Иличевскому стихи. Ах, ведает мой добрый гений, Что предпочел бы я скорей Бессмертию души моей, Бессмертие своих творений. Вольностью поразил 18-летний Пушкин Россию. И после окончания лицея писал Чаодаеву. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верит, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». К нам, к грядущему поколению, Пушкин обратил стихи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 Как бы подводя итоги своего творческого пути, Пушкин писал 23 августа 1836 года за пять месяцев до смерти. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Исполнилась мечта поэта на Страстной площади, которое носит сейчас его имя, стал вдохновенный, рукотворный памятник бессмертия. На лицевой стороне его высечено лишь одно слово. Всем народам мира известное и близкое имя — Пушкину. В тот день, когда открывался этот памятник, у подножия его вырос большой холм живых цветов. Суда — Глубокой ночью пришел Достоевский, и на цветы эти положил лавровый венок, которым тогдашняя литературная Москва увенчала писателя после произнесенной им на пушкинском вечере речи. С тех пор всегда, весною и летом, осенью и зимою, у подножия памятника аллею живые цветы. Кажется... Это ростки тех далеких, увядших и опавших цветов, которые москвичи принесли Пушкину при открытии памятника 6 июня 1880 года. Чьи-то нежные, заботливые руки, глазом сердца влекомые, лелеют эти цветы, приносят новые. Это длится уже почти столетие. И так будет, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОЗ, Москва, февраль 1973 года. Редактор Федорова читал Евгений Арбенин.